Глава 17. Отдых. Атлант пулей вылетел из морозильной камеры и чуть ли не в припрыжку помчался к выходу из здания. Замедлил ход он лишь у самой двери, рядом с которой его ждала пара мордоворотов. «В офис! Немедленно!» — буквально прорычал он, и охранники, уловив опасные нотки в интонациях босса, тут же забегали, как ошпаренные. Навороченный внедорожник рванул с места, вырвел из промзоны и, врубив мигалку — помчался по пустынным в ночное время улицам. Очень скоро вдалеке показались всем известные небоскребы делового центра столицы России. Уже через 20 минут внедорожник остановился у главного входа одного из небоскребов, и маскирующийся под влиятельного бизнесмена Атлант тут же покинул авто. Охранники в здании, по-видимому, хорошо его знали, потому когда же не потребовали предъявить документы. Лишь уважительно поздоровались. Как только я услышал имя этого человека, в голове что-то щелкнуло, и кусочки пазла сложились в цельную картинку. Мысленно выругался, причем так заковыристо, что позавидовали бы портовые грузчики. Выходит, что глава крупнейшей и влиятельнейшей корпорации в Российской империи граф Орлов не человек. Ой, чует мое сердце, что это далеко не все плохие новости сегодняшней ночи. Лифт доставил «Атланта» на верхний этаж здания, которая, к слову, полностью принадлежала корпорации «Абсолют». Огромный, шикарно обставленный пентхаус был пуст. Орлов быстрым шагом проследовал свой кабинет, уселся за потрясающий стол из портального красного дерева и устало закрыл ладонями лицо. Посидев так секунд двадцать, Атлант собрался с мыслями, а потом активировал явно артефактный коммуникатор и начал лихорадочно нажимать на сенсоры. Хм, а неплохая защита установлена в этом кабинете. Пожалуй, даже я не смог бы подслушать разговор, если бы мой голем не находился на теле Орлова. В принципе, в этом нет ничего удивительного. Магические знания атлантов значительно превосходят земные. По крайней мере, о конструктах и печатях им известно, а уж про прямое управление магической энергией я вообще молчу. Закончив манипуляции с коммуникатором, Орлов откинулся в кресле и стал ждать. Я заметил, что на устройстве имеется 10 стилизованных под кристаллы индикаторов, которые изначально горели красным цветом. Время шло, и цвет индикаторов сменялся на зеленый. Когда это произошло со всеми кристаллами, коммуникатор мелодично тренкнул и начал формировать голограммы вызываемых абонентов. Хм, такой технологии на Земле нет, но я знаю, что атланты любят пользоваться таким видом магической связи. Она работает на любых расстояниях, даже между мирами. Но и отследить, куда уходят сигналы, невозможно. Это я удачно заглянул. По всей видимости, 10 атлантов — это все, что осталось от изначального состава, и сегодня я буду точно знать их в лицо. Итак, что мы имеем? Пять человек, включая самого Орлова, три гнома, один орка и один эльф. Последний оказалось неприятным сюрпризом. Значит, в Крымском княжестве не все так хорошо, как мне бы того хотелось. ну да ладно, предупрежден, значит, вооружен. Я смог идентифицировать троих. Видел эти физиономии в сетевых новостях. Личности довольно медийные. Первый бородатый коротышка — Карх Бардун. Это лидер очень богатого клана гномов из Кавказского конгломерата. Этот богатейший клан специализируется на добычу природных ископаемых и имеет множество шахт по всему миру, в том числе и в Российской империи. Второй — здоровенный орк Аргнарек лидер крупного и сильного кочевого племени из Казахской Орды. Воины этого племени славятся своими высокими боевыми и магическими навыками, а также выучкой. На мировом рынке наемников отряд этого племени буквально нарасхват, потому что способны выполнять самые сложные задачи. Третий, кого я узнал, седой старичок с бледной, практически серой кожей. Это гниль, автократ австралийский, правитель некротической империи, что поглотило целый континент. Остальных вот так сходу я идентифицировать не смог, но уверен, что все они тоже являются большими шишками в разных частях света. «Что за срочность?» — раздраженно начал разговор Гниль. «Ты оторвал меня от важного дела, Савакон. Остальные атланты закивали, мы их тоже отвлекли. По поручению Совета Ордена я расследовал гибель своего собрата по клану Азирис», — начал торопливо вещать граф Орлов. «Ну или атлант по имени Савакон». Для меня нет особой разницы, как его называть. При попытке захвата свидетелей я потерял трех адептов, а потом в условленный срок не вышла на связь группа во главе с еще одним адептом, что отправились на место предположительной гибели собрата. Только что я осмотрел тела адептов и узнал, что кто-то смог уничтожить их метки. В помещении воцарилась гробовая тишина. Уж чего-чего о такой неприятной новости явно не ожидал никто. Ты в этом абсолютно уверен, Савакон? Первая отошла от шока молодая и симпатичная девушка, чье лицо было полуприкрыто капюшоном. Естественно, уверен. С нескрываемым раздражением ответил граф Орлов. «Или ты считаешь, что я не способен распознать выезженную метку, а далее?» «Вот теперь я узнал девушку. Это новоиспеченная наследница губернатора итальянского штата. Теперь понятно, что послужило причиной гибели старших сыновей губернатора. Точнее, кто этому послужил?» «Ты сообщил нам весьма тревожную вещь, Савакон» не дав грызнуться Адалии, проговорил Гниль. «Тебе требуются специалисты, чтобы допросить трупы и прояснить ситуацию?» «Нет», — отмахнулся Орлов. «У меня есть адепт нужной специализации Я уже отдал приказ, и через час у меня будет полный расклад. Предлагаю создать сводную группу из числа сильных адептов и устранить проблему сообща». «Ага, выяснишь ты, как же», — про себя усмехнулся я. «Боюсь, что прибывшего на склад некроманта ждет очень неприятный сюрприз». Когда Орлов покинул морозильную камеру, я приказал своим големам растворить тело адептов. Так что допросить их у атлантов не выйдет, но ну, простые наемники, что сопровождали адептов, уже несколько дней разлагаются в земле и никому ничего не расскажут. Концы в воду, как говорится. Поддерживаю, — проскрипел гниль. Это общая проблема, и решать ее надо сообща. Сегодня же направлю в Москву двух своих адептов. Остальные атланты тоже пообещали отправить помощь, и Орлов завершил разговор, пообещав вновь созвать всех, когда появятся новости. Оставшись наедине с самим собой, поддельный граф начал костерить своих заклятых партнеров, но ну а мне следовало решить, что делать дальше. Оставлять голема на теле атланта не вариант. Без моего постоянного контроля Орлов его обязательно обнаружат. Не хочется раньше времени выходить против такой силы в открытую. Не готов я пока к прямому боестолкновению с опытным и хорошо обученным атлантом. Даже будь у меня возможность прямо сейчас прыгнуть за спину графу Орлову, я бы этого не сделал. Слишком велик риск моей смерти. Но его пентхаус хорошо экранирован, и в любом случае воспользоваться пространственной магией не представляется возможным. Терять агента тоже не хочется. Уж слишком заманчива перспектива прослушки и совещаний Ордена Высоких. Много всего полезного можно узнать. значит Придется пойти на определенный риск. Надо спрятать моего голема в кабинете Орлова и замаскировать под естественный магический фон, что создают десятки работающих артефактов. Задача трудная и опасная, ведь для этого придется частично снять защиту с моего шпиона. Но я надеюсь, что когда Орлову сообщат о пропаже тела адептов, то он настолько расстроится, что получится проделать все манипуляции в тайне от владельца кабинета. Долго ждать не пришлось. Уже через 20 минут раздался звонок. Орлов слушал собеседника, его глаза наливались кровью. В какой-то момент он не выдержал и заорал в трубку благим матом, ну а я начал действовать. Сейчас Орлов даже ввалившегося в кабинет слона не заметит. Источник наибольшего магического возмущения я определил быстро. В кабинете установлен мощный аккумулятор магической энергии, что-то типа сконструированного мной генератора, только без функции конвертера. За счет этого источника и питаются все артефакты. Самый эффективный способ замаскировать активность моего шпиона – это максимально приблизить его к мощному источнику магии и пошаманить со спектром излучений. Так и поступил. Пока Орлов орал на собеседника, а потом и громил обстановку своего кабинета, я быстренько проделал все манипуляции и перевел голема в режим минимального функционирования. В этом состоянии он способен воспринимать лишь звуковые волны То есть я не буду ничего видеть, зато смогу прекрасно слышать. Постоянно контролировать голема более не требуется. Вся поступающая информация будет записываться на внутренний накопитель. Мне только и надо, что вовремя извлекать данные. Накопитель довольно объемный, так что хватит как минимум на месяц прослушки, но если вовремя не слить информацию на внешний источник, то пойдет перезапись, и можно будет потерять ценные сведения. В принципе, можно уже закругляться. Сильно сомневаюсь, что Савакон решится в ближайшее время вновь созвать Совет Ордена Высоких. Мои умозаключения очень быстро подтвердились. Граф Орлов начал совершать серию звонков своим подчиненным и раздавать приказы. Атлант постоянно причитал, что ему приходится работать с идиотами, и даже полностью подконтрольные адепты разочаровывают. Вот куда запропастился внедренный в окружение этого белого агент? Уже два сеанса связи пропустил. На этом моменте я улыбнулся и отключился от голема. Потом прослушаю записи, и узнаю, как Орлов отмазался перед своими. Рано или поздно, но этот разговор обязательно состоится. Я по-прежнему находился в душе. Да, уже около часа прошло. Ну да ладно, теперь я точно чистый, можно перехватить несколько часов сна, а об остальном позаботиться печать регенерации. И давно ты узнал, что герцог Успенский ментальный раб? Стоило прикрыть глаза, как раздался в голове грозный голос Михаила Александровича. Узнал на приеме у Потемкиных перед самым выбросом. Нарочито зевнув, ответил я. «Это не может подождать до утра? Я дико устал». «Нет, не может», — твердо произнес император России. «Почему не сказал раньше?» «А ты бы мне поверил?» — вопросом на вопрос ответил я. Как появилась возможность доказать свои слова, так и сообщил. «Лучше скажи, все настолько плохо, как я думаю». «Еще хуже». Понял, о чем я говорю, Михаил Александрович. Трое из десяти глав влиятельнейших аристократических родов моей страны — ментальные рабы служат ученику врага всего человечества. Да у них такой допуск к секретным данным, что впору волосы на голове рвать». и «Это он еще о графе Орлове не знает», — мысленно ухмыльнулся я. «Пожалуй, пока не буду вываливать на союзника такую информацию. Как бы сердце у старика не прихватило, хе-хе». еще?» — свежливо и заинтересованностью в голосе спросил я. «Ветров, владетель Иркутского княжества и глава Хабаровского княжества Волошин», скрипнув зубами, ответил император. «Монголия и Китай», задумчиво произнес я. «Что Монголия и Китай?» После небольшой паузы переспросил Михаил Александрович. «Иркутское княжество граничит с Монголией, по странному стечению обстоятельств там образовалась новая зона», начал пояснять свою мысль я. «Угадайте с трех раз, из чьих людей будет состоять основной состав пограничников?» Правильно, это головная боль ближайшего границы князя. А когда вдоль границы стоят свои люди, очень удобно проворачивать темные делишки. Ну а с Китаем все просто. Я давно подозревал, что эта страна находится под полным контролем одного из учеников Дракулова. А сейчас у меня практически отпали последние сомнения. В скором времени нам стоит ожидать вторжения армии Китая, причем сразу по двум направлениям. Через Монголию, в Иркутск и далее на северо-запад и через Хабаровск но ну и шавки из европейских штатов подсуетятся, чтобы отвлекать значительную часть армии на защиту западных границ. «У каждого вторжения должна быть конечная цель», не стал сходу объявлять меня сумасшедшим Михаил Александрович. «И такая цель есть», — ответил я. «Чукотка». «Чукотка?» — изумленно переспросил император. «Именно», — совершенно спокойно ответил я. «Часть войск пройдет через монгольскую зону в Иркутск», И потом окопается в Красноярском княжестве, чтобы перерезать пути снабжения. А основная армада пойдет через Хабаровск на Чукотку. На Коэлят им сдалась Чукотка. Не смог сдержать эмоции и взорвался Михаил Александрович. «Там будет пятая зона», — спокойно ответил я. «Это наиболее удобная точка. И если она появится, то никакие мои ухищрения не помогут удержать Дракулова». После появления четвертой зоны давление на сдерживающие артефакты и так неуклонно растет. А если появится пятая, то удержать его я уже не смогу. Ты в этом уверен, Андрей? Очень серьезно спросил меня Михаил Александрович. Если посещу тот региона осмотрюсь на местности, то буду уверен на 100%. Пока же мои предположения носят теоретический характер. Но даже так, с вероятностью в 70%, пятая зона была запланирована эмиссаром именно на Чукотке, а его ученики просто следуют ранее составленному плану. «Мне нужна абсолютная уверенность, прежде чем я начну раскручивать маховик подготовки к боевым действиям», проговорил император. «Хорошо, с утра сгоняю на Чукотку и все выясню», пообещал я. А вот подготовку к войне надо было начинать еще лет 10 назад. Главное не акцентировать внимание вражеских агентов, что такая подготовка ведется для отражения атаки из Китая, как причина начала массового набора добровольцев, перевооружения армии и повышения боевых навыков воинов Сойдет планируемая экспансия Российской империи на территорию зоны. Мол, теперь мы знаем, как бороться с монстрами. Научились использовать стрелковое оружие и технику, так что решили забрать этот лакомый кусок себе. Ну и для борьбы с начавшими появляться по всему миру порталами надо увеличивать количество воинов, так что агенты не должны заподозрить подвох. Но нам будут нужны оборонительные сооружения как на Чукотке, так и в других регионах, что находятся на пути вражеской армии. Тут же нашел нестыковку в моем плане император. Если мы начнем проявлять активность, то наш замысел будет раскрыт. Этот момент я беру на себя, спокойным тоном проговорил я. Чуть позже я пришлю список необходимых ресурсов, которые надо будет собрать в определенных точках. Остальное сделают мои строительные големы. Вся оборона региона будет подземной, так что никто ничего не заметит. И еще, мне нужна донорская кровь. Много крови, именно добровольно отданной людьми только из такой крови получится создать сильных големов но и кристаллов души потребуется много да что я вам все это рассказываю лучше один раз увидеть чем сто раз услышать передам через Аню кристаллы с чертежом и спецификации стандартной подземной крепости которая за считанные минуты может стать совсем неподземной хорошо андрей после небольшой паузы ответил михаил александрович я отдам соответствующее распоряжение до встречи на следующем уроке «Так, ну теперь точно все дела закончены, и можно, наконец-то, хоть немного поспать. Теперь на Чукотку придется лететь, до второго строительного червя собирать и бытовых големов ему в помощь делать. Андрей, я знаю, кто проботил моих родичей», возник в голове возбужденный голос Василиса. «Да что же это такое? Дадут мне сегодня отдохнуть». В сердцах бросил Яну, поднялся с кровати и начал одеваться вопрос идентификации и стирателя очень важный откладывать его на потом не стоит ты одна спросил я у девушки и потянулся к ориентиру чтобы просканировать окружающее пространство да быстро ответила василиса я закрылась в ванной но у меня скоро хватится во дворце отца идет слет родичи и мне надо возвращаться к гостям быстро проверив слова книжны убедился что все нормально а потом прыгнул к ней защита тени откатилась Так что теперь я могу спокойно находиться рядом со стирателем пять минут. Я должен быть абсолютно уверен, что это именно тот фиксик, который мне нужен. «Шикарно выглядишь», — был вынужден признать я. Василиса предстала передо мной в потрясно малом платье, плотно прилегающем к идеально сложенной фигуре. «Спасибо», — улыбнулась девушка, — а ее щеки слегка залили. «Рассказывай, только быстро и по существу», — направил разговор в конструктивное русло я. сегодня отец «Хм, вернее, оболочка отца побывала на встрече с императором. Это ведь твоих рук дело?» «Почему он вернулся?» — решила начать с наезда княжна. «Моих? Так надо. Главное, Михаил Александрович теперь в курсе». Односложно ответил я на ее вопросы. «Продолжай». Оболочка отца вернулась усталой. Недовольно цокнув язычком, возобновила рассказ Василиса. Я так поняла, что было затрачено много энергии, чтобы такой сильный одаренный, как император, не смог почувствовать ментальные оковы на разуме герцога. «Да все верно», — подтвердил я. «Когда имеешь дело с сильным одаренным, ментальный маг должен лично контролировать разум своей марионетки. А это истончает ментальную связь и требуется подзарядка. Поэтому был организован этот прием. Это удобный повод собрать всех марионеток одного клана в одном месте». «Гораздо проще обновить связь сразу со всеми, а не бегать каждый по отдельности». «Да, прием спонтанный», — подтвердила Василиса. Оболочка отца объявила о нем через полчаса после вызова к императору. «Ладно, пора переходить к сути. Кто кукловод и где он находится прямо сейчас?» — в лоб спросил я. «Я не знаю имени этого человека», — выплела Василиса. «Какой-то бизнес-партнер отца. Видела их несколько раз вместе, но отец постоянно с кем-то встречался». Когда я оказалась рядом с ним, меня буквально затрясло от множественных уколов. «В доме есть посторонние?» Мгновенно приняв решение, начал задавать уточняющие вопросы я. «Нет, только свои», — тут же ответила княжна. «Прислуга?» — вопросительно изогнул бровь я. «Все ментальные рабы», — скривилась девушка. «Я проверила. Видимо, это сделано для того, чтобы никто не разболтал тайны рода». «Отлично. Возвращайся на прием, пока тебя не хватились». Я проведу кое-какую подготовку и отыщу тебя. Сегодня твоя месть свершится. Но ты же говорил, что мы пока слишком слабы, чтобы тягаться с учениками Дракулова», — изумилась веселиса «Так оно и есть», — подтвердил я. Но больно удачный момент подвернулся. У ментальных магов есть одна уязвимость, о которой мало кто знает. В момент подпитки своей марионетки он на время слабеет, а сегодня враг проделал эту процедуру множество раз, его защита истончилась. Если ударить в нужный момент, то можем и прикончить гаденыша, пока он ничего не подозревает. Но прежде всего надо исключить возможность побега. Отвлекай его внимание, а я закрою дом. Как закончу, дождемся подходящего момента и ударим». «Поняла», — возбужденно закивала девушка. «Ты помнишь, что финальный удар должна нанести я?» «Помню», — усмехнулся я. «Иди уже, грозная воительница. Не с Полином контору раньше времени. Контролируй свои чувства и мысли». Василиса кивнула и решительно направилась на выход из ванной комнаты. Укрывшись максимально плотным полем преломления, я нарастил уровень энергетической печати, а потом раскочегарил ее по максимуму, чтобы ни один всполох магической энергии не смог пробиться и демаскировать меня. Далее блинком переместился на улицу и начал делать закладки капель крови Дракулы. Эх, жаль расходовать такой редкий ресурс, но других вариантов наглухо запечатать дом нет. Только артефакты божественного ранга способны остановить стирателя. На все про все у меня ушло минут 15. Чтобы не спалиться раньше времени, настроил артефакты на одновременное срабатывание по моему мысленному сигналу. Пока работал, я официальную отмазку придумал, чтобы списать смерть стирателя на случай и месть единственной неподконтрольной ментальной магии барышни, которая узнала, что вся ее семья находится в рабстве и захотела решить проблему своими силами. «Должно выглядеть правдоподобно». Василису я отыскал быстро. Девушка непринужденно общалась с родственниками, но я почувствовал у нее в крови дикое волнение и предвкушение мести. Как бы ни спалила она всю контору своими эмоциями. «Эх, приходится работать с дилетантами, но лучше так, чем все делать одному». «Успокойся, иначе спалимся», — ментально обратился к нижней я. «У меня все готово. Где он?» «В соседнем зале», — тут же ответила Василиса. Обычно он делает небольшой перерыв, а потом уводит очередного родственника на приватный разговор. После предыдущего прошло уже достаточно времени. Осторожно заглянув в зал, увидел того, кого мне описала Василиса. Приближаться к потенциальному стирателю не стал, чтобы не спровоцировать активацию защиты тени. Пяти минут и так может не хватить, но магическим видением на таком расстоянии я пользоваться могу. Правда, толку от этого ровно ноль. Стиратели умеют скрывать свою силу, и в обязательном порядке ставит себе энергетическую печать, так что в магическом зрении этот человек никак себя не проявляет, будто и вовсе не является одаренным. «Ждем», — сообщил Василис Минут 15 я ходил за девушкой. Василиса не ошиблась. Все, кто присутствовал в этом доме, были ментальными рабами с уничтоженными личностями. Я видел, как десятки тоненьких ниточек тянутся к одному человеку. Остается только убедиться, что это действительно стиратель. «Он пошел наверх с моим дядей», — возбужденно сообщила Василиса. «Вижу», — ответил я. «Да начнется охота».